Братья! «Уже почти приехали», — со знающим видом заявил Сайдар, видя, что поезд замедлил ход, приближаясь к вокзалу. Карим ничего не ответил, он с любопытством смотрел в окно, и его сердце учащенно колотилось от волнения. «Неужели у него вскоре начнется совершенно другая жизнь? Появится хорошая работа, новые знакомые, а, возможно, и хорошие друзья? И больше не придется носиться, как очумелому в поисках маломальского приработка» чтобы хоть как-то обеспечить не только мать, но и двух братьев с маленькой сестрой. А ведь Карим еще собирается жениться, и у него на примете уже есть хорошая девушка. В его возрасте, 21 год, уже пора заводить свою собственную семью. Все это требует больших затрат, и он возлагал большие надежды на Москву, тем более, что знакомые Карима в один голос заявляли, что российская столица — самое прибыльное и удачное место из всех остальных. По словам одного его приятеля, Москва — пещера с золотыми жилами, вот только золото еще нужно постараться добыть. Немного терпения и удачи, и золото будет твоим. Карим верил в удачу и свои силы. Он оторвался от окна, взглянув на Сайдара, своего двоюродного брата. Он был старше Карима на четыре года, но выглядел на все тридцать. Лоб прорезали ранние морщины, а уголки рта были постоянно опущены вниз. Будто Сайдар вечно чем-то недоволен. Ты говорил, что уже был в Москве, сказал Карим. И тот кивнул. Два года назад. А почему не остался? Сайдар сделал в воздухе нетерпеливый жест рукой. Мы у одного бизнесмена дом строили, а он жадный оказался, даже половины не заплатил. И что было дальше? С интересом спросил Карим. Глаза Сайдара недобро сощурились, и он ответил в полголоса. А да ничего. Мы ему машину разбили арматурой, пусть знает. Но уехать все-таки пришлось, потому что он пообещал нас найти и сдать ментам. Между тем поезд остановился, и пассажиры заторопились к выходу. «Зачем было машину ломать?» — удивился Карим. «Все равно деньги вам не вернули». «Не вернули», — согласился Сайдар. «Мы же не по документам работали. Нам обещали, что этот человек нас не кинет, мы ему поверили. А этот бизнесмен шакалом оказался, обманщиком. Мимо молодых людей неторопливо прошествовали двое смуглых мужчин. Карим невольно задержал взгляд на бородатых незнакомцах. «Послушай, эти двое, видишь, пошли. Они ведь с нами в поезд садились», — тихо сказал Сайдару. «Не помню», — равнодушно отозвался тот, что-то выискивая в телефоне. Но Карим помнил. И хотя из вагонов на перрон высыпало немало их соотечественников, которые, как и Карим с Сайдаром, прибыли покорять столицу, эти двое явно выделялись на общем фоне. Хотя одеты были неброско, как и большинство гастарбайтеров, даже скромно. И дело даже не в том, что лишь у одного из них в руках был кожаный дипломат, в отличие от всех остальных, нагруженных сумками с вещами. Карим подумал, что все дело в их невозмутимо холодных лицах. Эта пара вела себя так, словно они являлись хозяевами города, а все остальные должны были им беспрекословно подчиняться. — Кому ты собираешься звонить? — спросил он, видя, что Сайдар ищет чей-то контакт в телефоне. Он предупредительно поднес к губам указательный палец, показывая, чтобы Карим молчал и отошел в сторону. Пока он с кем-то разговаривал, Карим достал сложенный в четверо листок. Там был адрес и контактные телефоны приятелей Сайдара, которые уже давно обосновались в Москве и обещали оказать им с братом всяческую помощь после приезда. А потом Кариму нужно будет съездить в миграционный центр. В общем, дело не в проворот. Наконец разговор был закончен, и Сайдар вернулся к брату. — Идем к выходу в город, — сказал он, поднимая сумку. — Мне сейчас нужно одну вещь передать. Недоумевая, Карим поспешил за ним. — Какая еще вещь? Кому передать? Они быстро слились с пестрым людским потоком, который, словно бурлящее течение, подхватил двух молодых гостей столицы и вынес их за пределы Казанского вокзала. — А вон и эти двое, — пробормотал Сайдар, кивнув в сторону странной парочки. Карим повернул голову, но успел лишь заметить, как бородатые мужчины с дипломатом проворно сели в темно-серую Audi А6, которая, свергнув глянцем, мгновенно умчалась прочь. «Ничего себе тачка!» — восхищенно присвистнул Карим. «Такая, наверное, огромное деньжище стоит». «Десять миллионов», — авторитетно заявил Сайдар. «Правда?» «Если новое», — уточнил он и встрепенулся, увидев, как затрезвонил телефон. «Коротко бросив, уже иду?» Он велел Кариму не сходить с места, а сам направился в сторону метро. Там его ждал невысокий парень лет двадцати пяти с громадной сумкой и рюкзаком на спине. Приглядевшись, Карим прочитал на ней надпись: «Накормим всех». Курьер догадался он. Интересно, Сайдар с ним хочет насчет работы договориться? Тогда и Карим не против, ведь все уже знают, что в последнее время работа доставщиков в столице России пользуется сумасшедшим спросом. И при желании можно спокойно зарабатывать и 100 тысяч, и даже 150 в месяц. Для крошечного городка, в котором родился и воспитывался Карим, это огромные деньги. Даже наполовину из них его мать и братья с сестрой могли бы нормально жить. Наблюдая за сайдаром, Карим внезапно увидел, как двоюродный брат полез в сумку и достав оттуда продолговатый пакет, перетянутый коричневым скотчем, передал его курьеру. Парень быстро убрал сверток в свой синий рюкзак. Затем что-то сунул в руки Сайдару, похлопал его по плечу и, вскочив на электросамокат, быстро растворился среди толпы. С нетерпением дождавшись, когда Сайдар вернулся назад, Карим спросил. «Кто это был?» «О, брат, это очень хороший человек», — самодовольной улыбкой ответил он. Разжав пальцы, он продемонстрировал Кариму смятую пятитысячную купюру. «Видишь, как надо. Не успел приехать, а уже успел заработать». Карим сглотнул подступившую слюну. «А что ты сделал?» — робко спросил он. «Да легче простого», — усмехнулся Сайдар, убирая деньги в карман. «Меня один земляк попросил пакет передать, вот я и сделал. А что, мне не тяжело и все довольно. «Хм, а ты знаешь, что было в пакете?» Недоверчиво поинтересовался Карим, но брат лишь беспечно махнул рукой. «Какая разница, Карим? Тебе что, это важно? Мне нет». Меня попросили сделать работу, я ее сделал и заработал пять штук. А во-вторых, этот человек мне работу предложил. Да, еще самое главное. Мне пообещали, что за деньги все документы сделают. Не надо никаких экзаменов сдавать и патенты получать. Все будет через три дня готово. У них такая крутая фирма, что связи есть с ментами и со службой миграции. Карим озадаченно почесал затылок. Информации от Сайдара было столько много что он едва успевал вникать в смысл сказанного. И хотя соблазн поддаться на уговоры двоюродного брата был велик, что-то его останавливало от безоговорочного согласия на столь заманчивое предложение. Да и денег, чтобы заплатить за экзамены патент, если честно, у Карима попросту не было. Сейчас были задачи поважней — получить временную регистрацию и работу. — Ну так что? — Сайдар выжидающе смотрел на него. — Ты со мной? — Я же могу поговорить, и ты тоже будешь в нашей команде. Никаких заморочек с экзаменом и прочей ерундой. Знаешь, я, наверное, пока подожду, — ответил Карим и натянуто улыбнулся. Как-то все слишком быстро и просто получается. Тем более для начала нужно на новом месте обустроиться. Сайдар пожал плечами. Ну, как знаешь. Так, у меня сейчас есть еще одно дело. Так что ты езжай к нашим, адрес ведь у тебя есть. Карим утвердительно кивнул. «Я вечером буду», — добавил Сайдар. Звони, если что. Кстати, не забудь себе новую сим-карту поставить». Попрощавшись, он быстро зашагал к метро, а Карим еще долго глядел ему вслед. Молодой мигрант не мог понять, почему по какой-то неизъяснимой причине он почувствовал странную болезненную тревогу, словно некое крошечное существо царапало его изнутри.